Глава 34. Дариан. Больше всего меня злила мысль о том, что я мог догадаться, но не сделал этого. Достаточно было обратить внимание на то, что однажды этот Робинсон пришёл в палату Таши в момент, когда я был там. Перед этим мы столкнулись с ним сразу после аварии. Он уже успел пожертвовать для неё свою кровь. Сидел на кушетке в закатанном рукавом рубашке, покрытой пятнами крови, её крови. свою мать. Это он вытащил её из горящего автомобиля. Значит, всё это началось ещё в больнице. У меня под носом. Получается ли, что этот молокосос увёл у меня мою собственность? В эту секунду злость разрывала меня изнутри, заставляя сжимать руль сильнее, чем это было возможно до встречи с Ташей. Но он в честь не её забивает голы. Да он просто пользуется тем, что сейчас у этой запутавшейся, несносной девчонки полнейший бардак в голове. Её психологическое состояние очевидно. Она даже не в состоянии выдать ответ, несущий смысловую нагрузку. Нет, она не восстановилась после выкидыша. Наоборот, она стала открыта для любого влияния со стороны, и этой стороной каким-то образом оказался не я. Чем же я был занят всё это время? Убивался из-за допущенной роковой ошибки, разыскивал виновных, пытался мстить, один раз ушёл в запой. Ничего не помогло. Впрочем, запоя можно было бы избежать, если бы не голосовое сообщение от Таши, оставленное на моём телефоне. Я видел, что она звонит и специально не снял трубку. Знал, что человек, решившийся на побег из больницы лишь ради того, чтобы не встретиться со мной, не сможет мне сказать ничего путного. В итоге она и вправду ничего путного не сказала. Я беру тайм-аут. Не ищи со мной встреч. Это может усугубить ситуацию. Просто продолжай жить той жизнью, которую жил до меня, и не мешай моим попыткам наладить собственную жизнь. Прощай, бред. Наивная, вздумала будто вольна решать быть ей со мной или не быть. И всё же она меня вывела из себя, что и позволила ей успешно замести свои следы прежде, чем я начал их искать. Двухнедельный запой, затем поиск лучшего детектива, затем принятие того факта, что результаты поиска зашли в тупик. Пару раз мне находили похожих на Наташу девушек, но каждая из них, несмотря на некоторую внешнюю схожесть, не шла с ней ни в какое сравнение. Я продолжал искать, а тем временем мне необходимо было вернуться в самое начало. Больница, Робинзон Робинсон, побег. Теперь, когда я знаю о её местонахождении, ей придётся несладко. Во всяком случае, до тех пор, пока она не вернётся под моё крыло, тогда у неё всё и наладится. Моя злость неожиданно, но ненадолго приглушила воспоминание о том, как сегодня Таша держала на руках ребёнка своего знакомого. Она могла бы стать идеальной матерью и станет. Мне нужен сын, наследник империи Риор. Ей придётся его мне родить, и никуда она от этого не сбежит. Мысли вновь перекрывают воспоминание. Робинсон обнимает Ташу за талию. Этот щенок положил руку на то, что принадлежит мне. Взрослый парень должен ведь понимать, что руки за подобное отрывают. Думки о том, что между Ташей и этим футболистом могло быть нечто более серьёзное, чем банальные объятия, было для меня моей персональной границей безумства. Одно только предположение о того, что после меня её губы могли касаться губ другого мужчины, заставляло меня скрипеть зубами. На мгновение представив Ташу в постели с Робинсоном, Я сразу же увидел, как испепеляю с этого земного шара последнего. После чего пожизненно затачаю ташу на необитаемом острове, о существовании которого имею понятие только я. И весь ужас этой картины заключался в том, что я не видел в ней ничто из ряда вон выходящее или невозможное. У меня действительно имелись необходимые спички в руках, и остров посреди атлантического океана. Неужели я становлюсь сталкером? Плевать. Да, я сходил с ума. Но маниакальные мысли в моей голове были всецело заслугой Таши. Если я в итоге и стану маньяком, тогда только персональным, для неё и ни не для кого больше. Пусть наслаждается. Нет, бардак в моей голове был недопустим. Тот факт, что на парковке Таша прошла мимо нашей машины, даже не обратив на нас сырого внимания, пусть мы и сидели внутри автомобиля, а не стояли на её пути. Лишний раз доказывал факты её душевного неравновесия. Что ж, значит, её якорем равновесия стану я. Высунувшись из своего убежища всего на мгновение, она неудачно для себя попала в поле моего зрения. Робинсон не в счёт. Его, если понадобится, будет проще всего пустить в расход. А вот Таша, бороться она уже не сможет, так как это делала прежде. С такой же яростью, открытым огнём и непремиримым упорством Теперь она уже до мозга костей моя. Зря только что из-за хаоса в своей прекрасной головке она этого не осознаёт. Нет, одна только мысль о том, что Таша могла спать с Робинсоном, разрывала злость внутри меня словно бомба массового поражения. Если он хоть пальцем её коснулся, я его уничтожу. И Таша всё-таки запруна на острове в Атлантическом океане, на котором ей придётся довольствоваться лишь моим обществом до конца наших дней. Пусть попробует ненавидеть единственного доступного ей для общения человека всю свою оставшуюся жизнь. Не пройдёт и года нашей совместной жизни вне социума, как она выбросит из своей головы мусор о том, что она вольна выбирать себе мужчину. Её выбор был сделан в тот момент, когда она легла со мной в постель. И обратного пути нет. В мою постель она в итоге и вернётся. В ней же будет существовать и умрёт.